Часть вторая. Встречный удар. 19 августа 1941 года. 21 час 45 минут. Брянская область. Унечский район. Просилочная автодорога местного значения Унеча-Сураж. Окрестности поселка Красновичи. Лейтенант Карл Рикерт. К тому моменту, когда солнце уже было готово уйти за горизонт, Вокруг странного облака собрались почти все части нашей дивизии, которые наш генерал тормозил по мере их прибытия. В настоящий момент еще не было ясности, потребуется нашей дивизии выполнять прежнее задание или нам придется воевать по другую сторону этого облака. На относительно небольшом пространстве собрались шестой танковый и шестой й стрелковый полки, 75-й механизированный артиллерийский полк, и 39-й танкоистребительный батальон. Саперы, связисты и зенитчики по большей части уже были на той стороне и за всех сил помогали крепить оборону 394-му стрелковому полку оберст лейтенанта Венцеля. Быстроходный Гейнц, который во время наступления, как правило, перемещался на персональной тройке сразу за передовыми отрядами, прибыл в этот цыганский табор почти одновременно с появлением из облака Гауптмана Зоммера. Наш командир шел пешком, отряхивая с шинели водяные капли и, матерясь как фурман, ломовой извозчик. Большая часть его проклятий была адресована той мерзкой, дождливой и холодной погоде, которая стояла в России по ту сторону облака, а меньше генералу Моделю, который, не подумав, сунул наших немецких парней туда, где они стали мальчиками для битья озверевшими русскими». Как можно было понять с его слов, сопротивление русских на той стороне нарастало с каждым часом. В окрестностях этого облака появились первые подразделения их моторизованных войск, а также тяжелая артиллерия как минимум дивизионного звена накрыла позиции 394-го полка. В результате этого артнолета полк, которому генерал Модаль приказал оборонять проход с той стороны, понес тяжелые потери, а также оказалось уничтоженным уникальное оборудование, с помощью которого Гауптман Зоммер вел стратегическую разведку мира будущего. Генерал призвал нашего ругающегося Гауптмана к порядку и некоторое время распекал его за неуважение старшим по званию, на что получил дерзкий ответ, что если генерал отдает такие идиотские приказы, то ему лично следовало бы возглавить вторжение в потустороннюю Россию. В ответ генерал начал было грозить, нашему дорогому гауптману дисциплинарными взысканиями за нарушение субординации. Но как раз в этот момент с одной стороны из облака санитары начали вытаскивать на носилках тяжелораненых, а с другой стороны в сопровождении двух восьмиколесных бронетранспортеров к облаку подъехала персональная тройка быстроходного гейнца. Так называемый командирский танк, внешне почти неотличим от линейного Т-3, но его башня была приварена к корпусу, опушка представляла собой макет из дерева и металла. Кроме того, отсутствовал курсовой пулемет. По бортам были прорезаны дополнительные смотровые щели и бойницы для стрельбы из личного оружия. По периметру крыши моторного отделения монтировалась рамочная антенна, а на правом борту корпуса штыревая длиной 1,4 или 2 метра. Вооружение состояло из одного пулемета, установленного в башне танка. Внутри кабины были оборудованы рабочие места для командира, офицера связи и двух радистов. Помимо них в экипаж, разумеется, входил и механик-водитель. Здесь имелся складной столик для работы с картами. Наблюдение велось через пять смотровых щелей и стереотрубу, устанавливаемую в командирской башенке. Сухощавый, поджарый и загорелый гудериан выбрался из командирского люка Прогрохотал сапогами по броне и легко спрыгнул на землю. Это зрелище, несомненно, радовало глаз больше, чем жирная генеральская туша, с трудом выбирающаяся из недр легкового автомобиля. При его появлении модель прекратил распекать нашего гауптмана и обернулся к своему непосредственному начальству. — Вальтер! — жизнерадостно воскликнул улыбающийся Гудериан. — Почему вы ругаете этого достойного офицера? «Этот офицер», — ответил генерал, несколько стушевавшийся в присутствии нашего обожаемого быстроходного гейнца, «только что проявил вопиющее нарушение субординации и неуважение к начальству». «Да, возможно», — ответил Гудериан, — «все мы люди и все мы боевые офицеры, так что за это не судят военно-полевым судом, не расстреливают и не посылают в штрафные роты, а именно это вы только что обещали этому человеку». Иногда мне тоже хочется покрыть крепкими словами старину Федора фон Бока или того же Кейтеля, который в своих планах способны накрутить такого, что не привидится на трезвую голову. И вы тоже всего лишь командир дивизии, а не Господь Бог. Не погрешим один лишь фюрер, а все остальные могут ошибаться. Отчитав таким образом нашего командира дивизии, быстроходный Гейнс перевел взгляд на нашего гауптмана. «Кстати, молодой человек», — произнес он, — «пожалуйста, представьтесь». У меня хорошая память на лица, и мне кажется, что мы с вами уже встречались. И не один раз. Гауптман Пауль зомер командир разведывательного батальона 3-й танковой дивизии, отрекомендовался наш командир. Господин генерал, осмелюсь напомнить, что мы с вами встречались три раза. Один раз в октябре 1939-го под Брестом. Один раз во Франции, западнее Парижа. И еще один раз уже в России, восточнее Минска. Все, вспомнил. — воскликнул быстроходный Гейнс. «Действительно, вы очень достойный офицер. Странно, что до сих пор все еще Гауптман. А теперь, пожалуйста, объясните, в чем причина вашего конфликта с командиром дивизии». Гауптман принялся излагать свою версию событий, и по мере продолжения его рассказа Гудериан все больше и больше хмурился. И было от чего Мало того, что мы разворошили в мире будущего осиное гнездо, так еще если верить рассказу командира, Там Германия проиграла свою войну против мирового большевизма и американской плутократии, после чего тамошние русские возненавидели нас как злейших врагов. — Так все эти ранены оттуда, Вальтер? — спросил он глухим голосом, указав рукой на санитаров, что тащили к дороге носилки с теми, кто не мог идти самостоятельно, а также на их ходячих, местами просто ковыляющих комрадов, которые получили менее опасные ранения, но все равно потеряли свою боеспособность. Если посчитать вместе с убитыми, которых по нормативам должно быть вдвое меньше, чем раненых, то после одного артиллерийского налета 394-й полк разом лишился десятой части своего личного состава и почти всей артиллерии и минометов. Если это только начало конфликта, когда вражеское командование выставляет против нас то, что оказалось поблизости, то чего же ждать потом? Рейдов, многотысяча сухопутных линкоров затянутых метровой броней, или огня огромных орудий калибром тысячу миллиметров и выше. Очевидно, что генерал Гудериан подумал о том же, потому что, внимательно посмотрев на Моделя, сказал ему низким, угрожающим голосом, «Вальтер, вы что, идиот? Кто вообще дал вам право начинать войну хоть с кем-нибудь, а особенно со страной, по ту сторону времени, об истинных возможностях которые вы ничего не могли знать?» Как вам вообще пришло в голову безо всякой разведки отправлять туда целый полк пехоты, а потом и мотоциклетный батальон? Одно дело тихая вылазка, которую предпринял Гауптман Зоммер для прояснения обстановки. И совсем другое – организованное вами фактическое вторжение на сопредельную территорию. И не надо говорить мне о том, что там тоже русские. Прежде чем начинать хоть какую-то военную операцию, необходима разведка, разведка и еще раз разведка а вы, как Наполеон, ввязались в бой, считая, что дальше будет видно. Причем ввязались не только за себя и свою дивизию, это было бы полбеды, а за всю нашу великую Германию. Скажите, Вальтер, вы что, гений подобно Наполеону? Нет, вы не гений, а идиот, которого пьяная акушерка сразу после рождения уронила головой на каменный пол. Ладно, просто идиот, это было бы полбеды так вы еще агрессивный идиот с самомнением и полномочиями, дерьмо за которым придется разгребать кому-то другому. Вы понимаете, что только что втравили Германию в еще одну войну с противником, о котором на данный момент в деталях неизвестно вообще ничего, но который знает нас как облупленных вдоль и поперек. Русские по ту сторону облака один раз уже выиграли у нас эту войну, разгромив нашу армию и вынудив ее к безоговорочной капитуляции на развалинах разбитого вдребезги Берлина. На мгновение замолчав, красный от гнева Гудериан перевел взгляд в сторону нашего командира. «Скажите, Гауптман», — спросил он, — «была ли хоть какая-то возможность решить все как-то иначе, не ввязываясь в совершенно ненужную нам войну с забарьерными русскими?» «Нет, мой генерал», — честно ответил Гауптман Зоммер, — «по большому счету никакой возможности избежать войны с наследниками Советов у нас с самого начала не было. Была возможность некоторое время оттягивать прямое столкновение а потом и начало активных боевых действий. И это выигранное время следовало бы потратить на разведку и подготовку оборонительных позиций на нашей стороне. На большее рассчитывать нельзя. Слишком сильно тамошние русские сердиты на Германию за этот поход на восток. Победа над нашей армией стала у них национальной идеей. И еще не надейтесь встретить на той стороне традиционные для России малоподвижные, неуклюжие и плохо вооруженные пехотные дивизии. Вся их армия состоит из подвижных, как ртуть, прекрасно вооруженных моторизованных войск, и теперь над нашей судьбой властен только сам Господь Бог. Только он способен закрыть то, что сам же и открыл. Таким образом, — кивнул Гудериан, — из ваших слов, Галптман, можно сделать вывод, что необдуманно послав на ту сторону войска, генерал Модаль лишил нашу армию возможности получить необходимую ей стратегическую информацию, а также запаса времени для подготовки оборонительных рубежей, необходимых в войне сильным и умным врагом. «Я вас правильно понял?» «Да, мой генерал», – кивнул наш командир, – «совершенно верно. Насколько я понял тех русских, то мы могли бы выиграть от трех дней до недели. Общественные дебаты, дискуссии в парламенте, патриотическая пропаганда в газетах и контрпропаганда наших потенциальных союзников – все это могло занять достаточно много времени». И только потом их армия начала бы действовать, но тоже с ленцой, потому что если нет нашего вторжения, то нет и неконтролируемой вспышки ярости, которую их военные испытывают при виде вражеских солдат, топчущих родную землю. А сейчас нас начнут убивать совсем тем изощренным искусством, которое человечество развило в себе за 70 лет технического развития, потому что генерал Модель приказал нашим солдатам вести себя в той России так же, как и на этой большевистской стороне. Из-за этого наши мотоциклисты без всякой тактической надобности расстреляли из пулеметов колонну школьников, которых тамошние русские выводили из потенциальной зоны боевых действий. В настоящий момент политическим строем в той России является так называемая суверенная демократия, и как всякая демократия она будет безжалостна к дикарям, причинившим вред их гражданам. А дикари, мой генерал, это, разумеется, мы с вами. После последних слов Галптмана, быстроходный Гейнс грязно выругался, а обычно самоуверенный щеголеватый и подтянутый модуль как-то разом осунулся и постарел. Я постарался сделать вид, будто меня здесь просто нет, проклиная себя за то, что вовремя не отошел в сторону, ибо такой человек, как наш командир дивизии, запросто мог отомстить тому, кто стал свидетелем его унижения. Но, к несчастью, все разговоры велись возле бронетранспортеров моего взвода, А следовательно, их свидетелями становился не только я сам, но и мои солдаты, что одинаково делало нас всех кандидатами на выполнение особо опасного задания, после которого мы все окажемся героически павшими за Фатерлянд. Но и это было еще не все. Едва командующий нашей танковой группы закончил отводить душу и приготовился отдавать какой-то приказ, как из облака вновь потянулись вереницы санитаров на самодельных носилках тащивших новых раненых. И было их так много, что я подумал, что полк уничтожен как минимум наполовину. Среди раненых был и сам чудом оставшийся в живых командир 394-го стрелкового полка оберст-лейтенант Венцель. Он находился в очень тяжелом состоянии. То, что раньше казалось легким походом в мирную и расслабившуюся страну, не имеющую большой армии и не желающую ни с кем воевать, теперь обернулось путешествием в глубины ада. Как выяснилось, все это наделали всего два русских самолета, которые, не приближаясь на дальность стрельбы наших зенитных установок, очень искусно запускали издали тяжелые турбореактивные снаряды. Каждый из таких снарядов, разрываясь в воздухе над позициями наших солдат, обладал огромной убойной силой. Взрывчатая начинка Нар-С-25О в 58 килограммах тротила эквивалентно снаряжению 12 дюймовых морских снарядов главного калибра линкоров его от множества порожденных им осколков летящих сверху не спасали никакие окопы а саперы еще не успели оборудовать блиндажи в первую очередь русские летчики охотились за теми самыми зенитными установками а еще за автотранспортом полка который не успели как следует замаскировать пара таких снарядов разорвавшись над местом расположения штаба полка и привела к тому что все его старшие офицеры оказались либо убиты, либо ранены. В тот момент я было подумал, что быстроходный Гейнс отзовет все наши войска из той России и примется строить оборону на этой стороне облака, но он принял совершенно иное решение. «Значит так, Вальтер», — сказал он командиру нашей дивизии, «если вы заварили эту кашу, значит, вам ее и расхлебывать. Берите все, что вы тут накопили, и отправляйтесь на ту сторону. Что хотите, делайте». Но чтобы как минимум трое суток мы о тамошних русских тут ничего не слыхали. За это время, я надеюсь, нам удастся подтянуть сюда из резерва 34-й и 35-й армейские корпуса и обложить эту дыру так плотно, чтобы из нее не сумела выскочить и мышь. Постарайтесь там рассредоточиться и, не представляя из себя единой цели, в то же время активными действиями попытайтесь потеснить войска русских подальше от этого облака. В вашем распоряжении будет полнокровный танковый полк, а при грамотном использовании это достаточно серьезная сила даже для того мира. Вот так выполнять особо опасное задание отправились не только мой взвод или там наш разведывательный батальон, но и вся наша третья танковая дивизия вместе с генералом Моделем. 20 апреля 2018 года, 13 часов 30 минут. Смоленская область, Ельня, Гауптвахта штаба 144-й краснознамённой мотострелковой дивизии, Максим Алексеевич Тимофейцев, либеральный журналист и модный блогер. а, -а, -а замуровала кровавая гебня. И этот милый друг Коля, отстойный поц, сдал меня со всеми потрохами, сказал нашим гебистам, что я сам изъявил желание сотрудничать с германской армией. Теперь он белый и пушистый перебежчик-антифашист, а я изменник Родины и шпион. А это от восьми до пятнадцати, почти без права переписки. Этот чертов унтер-офицер Николас Шульц им все сдал. И мой большой комп, и флешки, и ноут. И рассказал, как я предложил немцам свое сотрудничество. Ругал большевиков, Сталина и Путина а также помогал Гауптману-Зоммеру искать в интернете необходимую информацию. «Следователь, молодая такая баба, даже в чем-то симпатичная, никогда бы не подумал, что такие могут работать на гебню. Я бы вдул, аж в лице переменилась, когда услышал его слова. Какие уж тут после этого симпатии. На тараканов и мышей то смотрят ласковее. Неужели ты еще одна чокнутая, вроде нашей няши?» только предметом ее тайной влюбленности является не Николай последний, а ботоксный карлик или усатый. Вот так. Думал стать героем, оказался главным обвиняемым. Не помогли все предпринятые мной меры безопасности. Но говоря о моем предательстве, господин Шульц совсем забыл сказать, что это именно я предложил сделать ноги от этих немцев, а он только со мной согласился. «Но хорошо хоть, что мне вернули мою гражданскую одежду». Измятую, грязную и немного влажную, и я, наконец, смог снять с себя это воняющее покойником немецкое тряпье и переодеться. Теперь, после того, как вся моя жизнь пошла под откос, меня отвезут в Смоленск, в военный суд, который должен будет меня арестовать, чтобы следователи с полным правом принялись выбивать из меня адреса, пароли и явки. Слава богу, ботоксный карлик еще не ввел в россии военного положения» и смертной казни по приговору тройки, а, следовательно, граждане России все еще пользуются полным набором демократических прав и свобод. Потом первым делом надо будет подобрать себе адвоката по ухватистее. Пусть что хочет, делает, но вытаскивает меня из этой жопы сидеть, в которой у меня больше нет никаких сил. Не буду я так больше, честное слово. Но не виноватый я. Они сами ко мне подошли. Не понимаю, как люди годами могут сидеть. Тут и четверть часа не прошло а я уже в буквальном смысле готов залезть на стенку. Тогда же и почти там же унтер-офицер вермахта Николас Шульц, он же Николай Максимович Шульц. Вот я и оказался изменником Третьего Рейха и дела арийской нации. Правда, все те русские, которые встречались со мной после того сурового офицера разведывательного подразделения, выражали мне свое сочувствие и понимание ситуации. Мол, нет у них никакой вражды к простым немцам. Только если тот простой немец пришел на их землю с оружием в руках и совершает на ней разные преступления, думая, что ему теперь все можно, пусть не обижаются на то, если его немножко убьют. А если и не убьют, то посадят в лагерь военнопленных и будут держать там, пока он не осознает своей вины. И, кстати, так как Новая Россия юридически является правопреемником того СССР, а военные преступления не имеют срока давности, то все наши солдаты, которые совершали преступные действия на той стороне, в большевистской России, здесь будут подвергнуты такому же суровому возмездию, как будто они убивали и насиловали уже граждан новой Российской Федерации. Я же это совсем другое дело. Я никаких преступлений не совершал ни там, ни здесь. Сам перешел на сторону русской армии. С властями новой России сотрудничаю в полном объеме. Да еще и не дал Третьему рейху возможности получить добытую нашей группой критически важную информацию стратегического характера. Теперь русские чуть ли не поминутно знают все начало этой истории, как эта штука образовалась и чем на тот момент занимались германские войска. Одним словом, я оказался молодец со всех сторон, с какой ни возьми, от хвалебных слов аж самому приятно становится. «Только вот все равно душу сосет мысль, а как там камрады?» Многие из них не такие плохие, как об этом думают местные русские, но даже они назвали бы меня изменником и плюнули бы в мою сторону. С другой стороны, я чувствую себя настолько же русским, насколько и немцем. И если господин Тимофейцев противен мне в силу своего неистребимого приспособленчества, то все остальные русские кажутся мне понятными и приятными людьми». Даже тот суровый офицер, который взял меня в плен и грозил мне разными карами, даже он близок мне значительно больше, чем мой непосредственный командир Гауптман Зоммер. Кстати, когда меня спросили, не хочу ли я потом, когда все кончится, перебраться в нынешнюю Германию, я ответил категорическим отказом. Даже издалека федеральная Германия выглядит достаточно отвратительно, а уж вблизи этот вид и вовсе должен быть непереносим. «Нет уж, решено. Если есть такая возможность, то я останусь в этой России. Место рождения у меня подходящее, экзамен по русскому языку я сдам легко. Присягу на верность старой новой родине принесу и стану полноправным гражданином. Тем более, что и специалисты по романо-германской филологии нужны тут в значительно большей степени, чем в Третьем Рейхе».